«Наита!» Силы силой сжимала руки, проклиная хитрую мразь, появившуюся в нашем поселении. С первого взгляда не взлюбила дрянную шаванью, обладавшую огромной силой исцеления, нестерпимо надеясь от нее избавиться. Она не оставила мне выхода, за что и получит по заслугам. «А с моей силой я могу все!» Тайхара. «А как на нее смотрел Тарлан!» «Как никогда на меня!» «Меня, красивую телом, страстную на ложе!» Что все Тайхары в тайне желают быть во мне, только притронуться, представляя меня вместо своих безобразных, неухоженных жен. Да, конечно, мне предлагали предаться утехам, но я не глупа. Бездумно, ведь ворай все равно узнает и тогда убьет голыми руками не только предателя, покусившегося на тело его жены, но и меня. А я хочу власти, быть во главе, чтобы боялись и уважали. И мой маленький секрет поможет мне еще долго быть такой. Красивой и сильной. Все будет хорошо, и муж, как и прежде, будет делить со мной ложе изредка предпочитая глупых хар, боящихся даже поднять глаза вверх, не то что доставить настоящее удовольствие такому мужчине, как Варай. Но сейчас... Тарлан даже не смотрит на меня, не хочет, откровенно пренебрегая, и во всем виновата она, Светлана. Я сорвала тело на части, вспоминая, как Тарлан целовал эту шанарку, желая взять ее прямо там, в пыли, на поле. О да, я-то знаю этот безумный бешеный взгляд, когда он страстно хочет. Темная магия на родной крови не раз помогала мне вбить эту страсть в него по отношению ко мне. Смерть его родителей дала мне много сил, как и власть над сильным мужчиной. Руки дрожали, и моя плетеная закрытая корзина с тремя торшанами тоже. Как же я ненавидела эту чужеземку, испортившую мне все планы. И теперь она сдохнет со своими детенышами. Не зря же я до ночи вожусь в поисках ядовитых тварей в долине, где никто не ходит, опасаясь умереть. Но у меня есть преимущество. И теперь осталось малое. Нужно уйти отсюда и подкинуть их в дом к шанарке. А к утру никто не выживет, они даже подняться не смогут. Почувствовала черной магия, что ни одна и замерла. Странно. Когда наблюдала за мужем и Светланой, тоже ощущала чье-то присутствие, но никого не видела. Может, кажется? Или... Услышала, как хрустнула веткой за чьих-то шагов и повернулась на звук. Судорожно вскрикнула, увидев огромного шанара, свирепая и с ненавистью смотрящего на меня в истинном желании убить. Страх поразил тело, что не смогла и сдвинуться с места. Беззвучно хрипело, чувство, что не могу дышать, подозревая светлую мощь силы Альфы. Неуклюже упала, отчего корзина ударилась о землю и крышка открылась. Торшаны мгновенно стали выползать, направляясь ко мне в желании наказать за ловлю. Достигнув же цели, шикнули несколько раз и уползли, не желая тратить яд на колдунью, пропитанную черной магией, гниющей изнутри. Почувствовав, что он дал возможность дышать, судорожно глотала воздух с ужасом, наблюдая за громадным мерзким шанаром. Как только смогла говорить, прохрипела. «Не убивай, я... я...» «Ты сделаешь то, что я скажу. А если надумаешь обмануть, разорву тебя на куски и разбросаю в этом месте, сжигая магии Тайхары. И будь уверена, даже черная сила тебе не поможет этого избежать». Откуда он знает, как? Судорожно кивнула, соглашаясь на все, лишь бы только не умирать, а остальное не имеет значения.